Глава вторая. Я так радовалась этой досадной ошибке, по которой Яр Киллан принял меня за помощницу. Решила, что это знак свыше. Мне ведь с трудом удалось убедить Мартину выдать мне временный пропуск. В спешке отправила телеграмму сестре, чтобы она собрала мои вещи и отослала их посыльным отделением, приплатив за срочность. Ей почти 15, справится. Выписала гувернантке и слугам жалование на три месяца вперед, чтобы хорошо заботились о Марике в мое отсутствие, и сразу выслала чек службой скорой доставки. Даже попросила подругу присмотреть за ними, наведываться иногда с проверкой и сообщать мне обо всем странном. Мне было страшно оставлять сестру. Мне разлучались со дня гибели отца, но мне ничего не оставалось, кроме как принять предложение ректора. Я была готова не только драить полы от останков нежити, если это понадобится. Хотя это было несколько жестоко с его стороны давать мне такое поручение, даже если принял меня за наемного сотрудника. Но что теперь? Все было напрасно? Шумно выдохнув, я запустила пальцы в волосы. Утручённо окинула заваленный папками с документами стол, желая выйти в окно. «Да, всего второй этаж, вряд ли разобьюсь, но что мне делать со всем этим?» За три дня я так и не смогла разобраться в работе ректора, некроманта. Какие-то отчеты, сведения об успеваемости, записи о расходах на учебный инвентарь, многочисленные инструкции, учебные планы, объяснительные. Время стремительно утекало сквозь пальцы. Из сорока дней, в течение которых возможно призвать душу, осталось 32. Я ведь еще потратила целых пять дней на поиски некроманта и попытки проникнуть в академию. А заносчивый Яркилан не спешил выполнять свою часть сделки. Он будто испытывал мое терпение на прочность. Отмахивался от меня тем, что ему нужно подготовиться к ритуалу. А сам только и делал, что с утра до вечера пропадал на учебном полигоне или вёл высшую некромантию старшегодок. Мой домик располагался рядом с его. И да, не в силах заснуть, я следила за возвращением ректора. Он приползал за полночь и сразу заваливался спать. Отсутствие штор на окнах его домика улучшали обзор. Ни о какой подготовке и речи не шло. Если бы только вредная ведьма согласилась снять проклятие, когда еще была жива. Я ведь просила. Ходила к ней на поклон. Потратила уйму времени, денег и нервных клеток. На болотах. Страшно. Ни один наемник не решился меня сопровождать, сколько бы я ни предлагала. А предлагала я немало. Хотя и жаль было растрачивать отцовское наследство. Чтобы добраться до ее усадьбы, мне пришлось столкнуться с Фейри и какими-то зелеными мохнатыми существами. Отбилось только чудом. С помощью магии и некоторых навыков, которые приобрела в военной академии на факультете целительства. все таки я мечтала о службе на передовой, спасать раненых, но не сложилось. Отец погиб, оставив на моё попечение маленькую Марику. Пришлось срочно переквалифицироваться, чтобы заботиться о сестре, быть рядом с ней. Дверь с грохотом распахнулась, выдергивая меня из размышлений. В кабинет вихрем влетел взмыленный некромант и принялся рыться на полках, где я только недавно закончила наводить порядок. «Что вы ищете?» — спросила сухо, недовольно скрещивая на груди руки. «Там все подписано для вашего же удобства, если не заметили». «Спасибо, Печушка». Не глядя на меня, бросил он. Вытащил темно синюю папку и раскрыл. «Мне срочно нужно в Министерство гильдии, а ты...» «Подготовь пятую лекторскую к приему зачета по классификации нежити. Все должно быть готово к полудню». Возмущётно засопев, я вскочила со стула, слыша звон моих натянутых до предела нервов. «Вы — деспот и самодур! Почему я должна выполнять эти нелепые поручения? Если у вас нехватка кадров, то это не мои проблемы. В договоре четко прописаны мои обязанности и...» «Печушка». Ректор громко захлопнул папку, уставившись на меня недобрым взглядом пронзительно зеленых глаз. «У меня нет времени на пререкание, но я кое-что объясню тебе». Он вернул папку на полку и подкрался ко мне, словно хищник к несчастной жертве, надавил на моё плечо, усадив обратно на стул, и навис сверху, уперев ладони в стол. «Разве ты видела очередь желающих устроиться в академию? Если бы у меня не было проблем, как ты это сказала, с кадрами?» То я не менял бы помощниц каждый месяц. Я носки не меняю так часто, как их. Так вот, все, включая магистров, тут трудятся за пятерых. Но ведь жалование не маленькое, испуганно пискнула я, опасаясь, что меня просто возьмут да придушат. Очень уж пугающая энергетика окружала некроманта. Подавляющая, темная. Наверное, я несколько погорячилась. Перенервничала. Не маленькое, согласился он, наконец, выпрямляясь. Но сами некроманты трудятся по долгу службы, спасая мир от полчищ нежити и армии восставших мертвецов. Они не могут тратить время на работу в академиях, таких дураков, как я, единицы. А из людей никто не желает связываться с некромантией и трупами. Вот и получается, что я в вечном поиске сотрудников. Поэтому, Печушка, ректор сделал умоляющий взгляд. Будь хорошей девочкой и делай, что я велю. Но как же начала была я и смолкла под мрачным взглядом. «Я помню про ведьму и считать умею». Скасив взгляд к моему столу, произнес он. Достал исписанный листок и повернулся с ним к свету. «У нас есть еще 32 дня, а ритуал займет один. После того, как душа вернется в тело, у нас будет неограниченный срок на снятие проклятия. Поняла? Но тело ведь разлагается», — неуверенно возразила я. «Ерунда. Беспечно отмахнулся некромант». Признаться, он меньше всего походил на ректора престижной академии. Весь растрёпанный, взгляд шальной, рубашка распахнута, где галстук одним мышам в его доме известно. У меня есть кристалл, нейтрализующий и останавливающий процесс разложения. Просто помоги мне скорее сдать отчет и пройти ежегодную проверку на профессиональную пригодность, и все. Я сдалась. В конце концов, от этого человека зависела не только моя судьба, но и судьба Марики. Могу стиснуть зубы и немного потерпеть. Я ведь перепробовала уже все. Ходила к лдунам, к ведуням, просила Колина мне помочь. Но все тщетно. Проклятие может снять только наложивший его. А когда ведьма покинула мир живых, казалось, шанса на нормальную жизнь не осталось, но знакомая подсказала, что есть некий Яр Килон. Единственный, способный призвать душу с того света, потомственный ведьмак. «В общем, вся надежда только на него». «Хорошо». Вздохнула, убирая вьющиеся прятки волос за уши. «Для начала скажите, что вы ищете, и дайте четкую инструкцию, как я должна подготовить лекторскую». На губах некроманта заиграла довольная ухмылка. «Вот так бы сразу». Оскалился он и, отодвинув свободный стул, сел на него. Бесцеремонно закинул ноги на стол и со вкусом хрустнул шеей. В министерстве требуют сведения о выпускниках того года: Кто и куда был распределен, процент успешно с данных экзаменов, отчет о прошедшей практике. Я уперла локти в стол и соединила кончики пальцев, погружаясь в свое бессознательное. Нас этому учили в академии. Если я что-то видела хоть раз, то обязательно вспомню. Мысленно пролистывая все, что видела за эти несколько дней, я на какой-то миг выпадала из реальности: Эй! Ректор пощелкал пальцами перед моим лицом. «У тебя глаза стекленели. Ты что, помереть собралась?» «Поверь, не так сложно подготовить лекторскую». Громко цокнула языком и вышла из-за стола. Под пристальным взглядом некроманта подошла к стеллажу и вынула ярко-красную увесистую папку. «Вся информация за прошлый год». Бросила папку мучений на колени и вернулась на свое место. «Если чего-то не хватает, скажите мне. Поищем или составим новые данные. Не проблема». Ректор обескураженно моргнул, раскрыл папку, пролистал скрепленные документы и вдруг подскочил, заставив меня дернуться от неожиданности. Ты же мое солнце! радостно воскликнул он, пихая папку под мышку. Обхватил мое лицо своими большими горячими ладонями и звучно чмокнул в лоб. Моя спасительница! Все есть, все до единой бумажки! Растерянно похлопала ресницами, пытаясь отстраниться, но некромант выпустил меня сам и отошел. «Так, я тогда в министерство, а ты...» Он задумался, снова подошел ко мне и отодвинул нижний ящик стола, вскользь задевая мое колено. «Вот, инструкция по подготовке к зачету по классификации нежити. Учебный инвентарь хранится в подсобке, ключи у коменданта». «Поняла», — вымолвила от чего-то сипла и поспешила убрать ноги под стол. «Отличная юбка», — криво усмехнулся этот непроходимый наглец и, козырнув двумя пальцами, скрылся за дверью. Сердито засопела, желая чем-нибудь запустить некроманту вслед, но передумала. Самой же здесь убираться. Теперь это и мой кабинет тоже. И инструкция наводила ужас. Не только своим истрепавшимся видом и кляксами чернил в некоторых местах, что закрывали часть текста, но и содержанием. Тушка костиеда? Вяленая крыса? Забальзамированный трупоед обыкновенный? Шумно сглотнула, желая протереть глаза. Мне ведь все это кажется, да? В списке необходимого еще значились учебные плакаты и кристаллы подчинения, магические накопители, графины с водой для принимающей комиссии и вазочка с печеньем. Серьезно? Они правда смогут есть, когда перед ними будет лежать мертвая нежить. Признаться, я даже восхитилась. Это же надо обладать такими крепкими нервами и устойчивой психикой, невозмутимостью. «Я бы вряд ли смогла проглотить хоть кусочек». Для начала переписала инструкцию на новый лист и подкрепила ее в папочку с другими инструкциями. Удовлетворенно кивнула, сунула папку под мышку и отправилась искать коменданта. Правда, где носит этого старика, похожего на скелет обтянутой кожей, неизвестно. За три дня я поняла одно. Комендант появляется в самых неожиданных местах и, видимо, тогда, когда сам этого хочет. Покинула административный корпус, по пути столкнувшись с несколькими магистрами, и направилась к сторожке, надеясь застать старика там. Каблуки сапожек утопали в рыхлой сырой земле. От влажности, которой был пропитан воздух, по рукам побежали мурашки. На тренировочном поле стоял гвалт голосов. Адепты ругались. Ругались не хуже портовых грузчиков, и магистры на это мало обращали внимания. Когда я была изумлена и шокирована этим безобразием, ректор лишь отмахнулся, усмехаясь. Магией смерти тяжело управлять. Она нестабильна, требует большой концентрации. Если ребята будут еще и эмоции сдерживать, вообще свихнуться. К моему удивлению, я очень быстро привыкла слышать бранную речь из уст адептов, даже немногочисленных девушек, у которых тоже пробудился дар, и уже воспринимала ее как нечто естественное. Слух не резала. А я ведь в академии всего три дня. «Что будет со мной через месяц? Сама ругаться начну?» От одной только мысли об этом стало нехорошо. Узнай отец, что его дочь начала использовать нецензурные слова, он бы пришел в негодование. Дочь графа? Нет, не просто графа. Генерала. Ругается, словно вульгарная девица из кабаре. Бедный мой папа. Светлая память ему. Старошка находилась у кладбища, окруженного Кривой оградой. Между ржавых прутьев бегали зеленые огоньки охранного заклинания. Могилы укрывал густой белый туман, что никогда не рассеивается. По крайней мере, я не видел этого. На перекошенном кресте гордо восседал ворон. Завидев меня, он пронзительно каркнул и, взмахнув мощными крыльями, улетел. Вздрогнув, я оступилась. Каблук застрял в грязи, я едва не упала, неуклюже взмахнув руками. «Мисс Шин?» Недоуменно задрала голову, пытаясь разглядеть того, кто так вовремя поймал меня. Парень поставил меня на ноги и наклонился за упавшей папкой. «Обувь у вас неподходящая», — иронично произнес он, сдувая светлую косую чёлку с глаз, с выразительных цвета морской волны глаз. Некроманты все такие. Что не взгляд, то до дрожи. Отряхнул папку и протянул мне. «Если ищете мистера Саровски, то он где-то на чердаке жилого корпуса ползает» одной смерти известно, что он там забыл. На заострённом лице парня обозначилась саркастичная насмешка. «Благодарю за помощь, мистер Харди», — неловко обернулась, забирая папку. «Зачем же так официально?» Во взгляде пятигодки промелькнуло нечто опасное. темное затаённое желание. «В первую нашу встречу, и во вторую тоже, я думала, мне показалось, но...» «Он что, кокетничает со мной? Заигрывает так?» «И почему ректор не предвидел этого?» Или он просто решил не забивать голову чепухой? Мое проклятие, мои проблемы. Так получается. Мы с вами почти одного возраста могли бы перейти на более неформальное общение. Зовите меня Лем. Он шагнул ко мне, протягивая ладонь. Я внутренне напряглась, ощущая жуткую неловкость. Хотелось просто взять и раствориться в воздухе. А потом появиться прямо перед неуловимым стариком и потребовать у него шкуру бобра. Ну, или кого там надо было. «Вы хухоля?» Так разволновалась, что вся информация разом вылетела из головы. «Послушайте, мистер Харди...» Сдержанно начала я, но потом... «А чего я вообще церемонюсь?» «Он адепт, я помощница ректора. К тому же...» Я хидно так ухмыльнулась и склонилась к уху парня. «На мне венец безбрачия, Лем. Интересно будет понаблюдать, как скоро тебя настигнет мое проклятие» предыдущего ухажёра, чуть не разорвали дикие вервольфы. А еще одного едва не затоптала взбешенная лошадь. Прожептала проникновенно. Да, жестоко. Но лучше оборвать любые попытки ухаживать за мной на корню сейчас, чем потом пытаться спасти несчастного. От проклятия еще никто не убегал. Парень испуганно сглотнул, шевельнул губами, пытаясь что-то сказать, может быть, возразить, но упрямо поджал их, развернулся и кинулся прочь. Обратно на тренировочную площадку. То-то же. Мое проклятие никакой не секрет. Пусть думают и говорят, что хотят. Зато меньше проблем с нежеланными ухажёрами будет. Мне сейчас явно было не до них. Единственный, кто меня действительно волновал и будоражил, это мертвая ведьма, похороненная в фамильном склепе династии Гримуар. Не весело усмехнувшись своим мыслям, я развернулась и отправилась в жилой корпус, заранее внутренне содрогаясь. Будущие некроманты не отличались манерами и, завидев молодую особу, позволяли себе отпускать пошлые шуточки и даже улюлюкать вслед, как какие-то солдафоны. Меня бросала в дрожь от такого варварского обращения. Было безумно стыдно за их поведение и безрассудство. Хотелось отчитать каждого. Но я понимала, что все мои нотации Пустая трата времени и сил, поэтому старалась просто не реагировать. Игнорирование в моей ситуации — лучший выход. На входе меня едва не снесли с ног, только чудом успела отскочить в сторону, прижимая папку к груди. «Ты не желез, Коуэлл!» — закричал, выскочивший следом за удирающим брюнетом, поджарый смуглый шатен. Он остановился на последней ступени, снял с ноги ботинок и запустил его. Брюнет ловко увернулся, разразившись обидным таким хохотом. «А ты ещё и косой Макфри. Тебе бы зрение проверить. О!» «Меня, наконец, заметили. Хотя лучше бы не замечали. У нас же тут целительница появилась. Мисс Шин, может, вы осмотрите моего приятеля?» Мысленно закатила глаза и, решив сделать вид, что ничего не слышала и не видела, зашла в корпус. «Ох уж эти некроманты с их переходным возрастом!» Пока поднялась на третий этаж, успела выслушать в свой адрес несколько сомнительных комплиментов и чуть заикой не осталось. В коридор выскочил полуобнаженный парень, замотанный в одно лишь полотенце. По рельефной фигуре сбегали капельки воды, а сам он был босиком и... В общем, я очень сильно пожалела, что оставила трость в кабинете. С ней все же как-то надежнее. Отец пророчил мне светлое будущее. И где я сейчас?» «Среди невоспитанных мальчишек в какой-то дыре, где вообще не бывает солнца и всегда сыро пахнет землей, Смертью. Я ведь извинялась перед госпожой Гримуар. Пыталась донести до нее, что не хотела оскорбить ее, но и принять чувство ее сына не могу. Это просто немыслимо. Брак без любви? И с кем? С колдуном?» Но ведьма пригрозила мне еще одним проклятием покрепче — выставила вон, заявив, что у ее кровиночки психологическая травма. Только обо мне никто не подумал. У меня ведь тоже травма. Всю прелесть венца безбрачия я ощутила многим позже.